Глава 24. Внимание, вы сопротивляетесь эффекту очарования. Внимание, вы сопротивляетесь эффекту отцепнения. Внимание, вы сопротивляетесь эффекту головокружения. Внимание, вы сопротивляетесь эффекту оглушения. Внимание, вы сопротивляетесь эффекту остановка дыхания. Но ну нельзя же так с живым человеком, точнее, с живым мужиком. Гарантированная сверхчеловеческим показателем воли ментальная сопротивляемость в 100% отбила все дебаффы, от самых безобидных до почти смертоносных. То есть характеристики и умения не пострадали, и ясность ума я сохранил, но только формально. Мой взгляд не затуманился, и никаких чужих мыслей в голове так и не появилось, но куда девать свои собственные? Нормальные и здоровые мужские мысли, не вызванные видавским дурманом, а возникшие сами по себе естественным образом. На мгновение мне показалось, что я готов остаться в этой наполовину сгоревшей хибаре не только до завтра, но и до самого Рагнарёка, и даже дольше, если только Она попросит. Под капюшоном невзрачного одеяния незнакомки скрывалась красота. Неприятная глазу округлая стать Айны, не огненно-рыжая юность Вигдис, беспокойная катина очарование, даже не ледяное совершенство живой половины тела владычицы Хель, что-то другое, абсолютное, но вместе с тем живое. Всемогущая система Гордарики нередко даровала местным женщинам яркую внешность, но по сравнению с тем, что я увидел, все они все они как-то терялись. Что с тобой, видящий? <связывая> усмехнулась незнакомка. Ты ослеп? Видящий ослеп. Забавно. Почему-то странный каламбур зацепил меня даже больше, чем то, что загадочная красавица знала, кто я такой. Знала или почувствовала. Как бы то ни было, её голос вырвал меня из оцепенения, и теперь я снова мог говорить, двигаться и хоть как-то анализировать происходящее. Я назвал тебе своё имя, проворчал я, отпуская узду. Назови и ты своё. Ванадис. Она шагнула в сторону, открывая мне дорогу в дом. Пойдём, тебе стоит поесть и отдохнуть. Что ж, почему бы и нет? За несколько шагов до двери я придумал достаточно важных и объективных причин остаться до утра. В Анадис, на этих землях дочерей так не называют. Я устроился на уцелевшей лавке, на всякий случай подальше от перепуганных детей. Как ты оказалась так далеко от островов? На Эллиге больше не осталось людей. Ванадис пожала плечами и сняв плащ, повесила его на крюку двери. Холод зимы Фимбулвинтер могут вынести только дикие звери или ледяные великаны. Без верхней одежды она выглядела ещё эффектнее. Разум так и нарывал отключиться, раз за разом отбивая обилки которые в анадис раздавала, похоже, в фоновом режиме. И мне стоило немалых трудов заставить себя вглядываться в детали, а не просто давиться слюной. Точно северянка. Среди склафов тоже попадалось немало светловолосых девушек, но рыжие встречались редко. Но если грива Вигдис напоминала пламя, то у моей новой знакомой на голове сверкало золото. Крупное и рослое. Разве что немного ниже меня, она всё равно казалась изящной, но уж точно не слабой. Ванадис ничуть не испугалась четырёх вооружённых мужчин и без опаски поворачивалась спиной ко мне, хоть я в одиночку и изрубил их в капусту. Когда я наконец нашёл в себе силы перестать смотреть на её спину, мой взгляд тут же упал на прислонённый к стене меч. Не слишком длинный, с закруглённым наконечником, самый обычный клинок северян, только явно отличной работы и с украшенной серебром и блестящими камнями рукоятью. Такой не стыдно было бы носить иконунгу, и конунгу, и что-то подсказывало, что Ванадис не украла его, не нашла и даже не получила в подарок от какого-нибудь умирающего героя. При желании я мог бы просветить истинным зрением и оружие, и его прекрасную хозяйку, но нет, этот меч ковался под её руку, от того и получился таким. Может, земли Эллиги и опустели? снова заговорил я. Но северяне успели бежать от зимы на кораблях, но море далеко от здесь. У тебя должно быть немало причин уйти так далеко от своего народа. целых пять причин, видищий. Вонаdisp протянула что-то. Кажется, кусок хлеба одному из детей за столом. Девочке лет 8-9. Та молча разломала его на двое и отдала половину мальчишке, чуть смуглому и темноволосому, с явной примесью даже не иллирийских, а скорее болгарских крови. Пятеро детей, разный возраст, разная внешность, даже происхождение разное, судя по одежде. У одной из девочек платье, хоть и явно давно не стиранное, выглядело куда изящнее и богаче, чем у остальных. «Они... они ведь не твои?» — негромко произнес я. «Теперь мои». Ванадис пожала плечами. «Их родители или погибли, или исчезли?» «Похвальная добродетель, и все же!» «У тебя доброе сердце?» «Но разве не осталось сирот среди северян?» «Осталось и немало». Ванадис раздала еду детям, а сама опустилась на лавку у стола лицом ко мне. «Но о них позаботится Конунг и его ярлы, а эти потеряли всех». «Конунг», — усмехнулся я, — «я знаю двоих, кто называет себя так, и о ком же говоришь ты, Ванадис?» «О Сивом, что почти завоевал все земли империи, или о Рагнере Бьернсоне, сыне серого медведя?» «Мне нет дела ни до громких имен, ни до того, кому кланяется больше славных ярлов, видящий». Ванадис с изящным движением поправила волосы. «Ни один из конунгов не будет настолько плох, чтобы не защитить своих людей, если северяне еще не забыли обычаев предков». Тут мне крыть нечем. Вряд ли даже Сиви, для которого жизнь игровых персонажей не стоит ровным счётом ничего, не задумается хоть немного и о тех, кто не может держать оружие в руках. Ему ли не знать, что милосердие иной раз не только обходится немного дороже, но и действует куда эффективнее жестокости. Достаточно отдать голодным северянам бесполезные для игроков припасы, и те пойдут за ним хоть в Йотунхейм. «Верно», — я развернул инвентарь. «Значит, ты здесь, чтобы позаботиться об этих детях?» «И о других», — ответила Ванадис. «Обо всех, кого смогу отыскать». Она раздала все припасы, а себе не оставила ничего. Я не носил в своих виртуальных карманах еды, предпочитал перекусы в реале, но пара зелий ей точно пригодится. «Детям это нужнее, чем мне». Я положил небольшой мешок рядом с собой. Но лучше бы вам не задерживаться здесь. В высшей граде куда безопаснее, даже сейчас. Вот как. Ванадису улыбнулась одними уголками губ. Думаешь, я не смогу себя защитить? Она не могла не знать, как действуют на меня, и с явным удовольствием этим пользовалась. Да, уж. Сиею способностями в Анадис без труда управилась бы с теми четырьмя, даже не взявшись за меч, хотя и им пользоваться наверняка умеет не хуже опытного Хирдмана. Нет, не думаю, я покачал головой. Ты позвала меня остаться не потому, что боишься кого-то, но тогда зачем? Через эти земли прошла война, а за ней под покровом ночи шагают те, с кем лучше не встречаться. отозвалась Ванадис. Даже самым сильным видящей. Где твой волк? Позови его. Здесь хватит места всем. Ничего себе. Почувствовать мой дар даже под маской наверняка смогла бы и не самая крутая ведьма, но зацепить хищa, который остался далеко за стенами, да ещё и в мире духов это высший пилотаж. Пусть войдёт. Ванадис поднялась и шагнула к двери. «Меня не нужно бояться, даже такому, как он». «Йотунавы Кости, да кто же она такая?» «Хис», — мысленно позвал я, — «иди ко мне». «Нет, опасно». «Не опасно». Я вгляделся в вечерний полумрак снаружи. «Она тебя не обидит». «Яркая, больно». Обычно после такого свойнравный фамильяр тут же удирал в мир духов и переставал отзываться. Но его голос вдруг прозвучал совсем близко, и через несколько мгновений огромная чёрная туша протиснулась в узкую дверь и с негромким рычанием забилась в угол. Дети тут же хором заверещали, а Ванадис? Ванадис просто уселась обратно на лавку и поманила рукой. И Хис пошел к ней, прижимая уши на полусогнутых лапах, будто бы норовя прижаться брюхом к полу, но все-таки пошел. Фамильяр, который никогда не слушался никого, кроме меня, послушно опустил морду ей на колени и едва слышно заскулил, как испуганный щенок. «Не нужно бояться зверя, он не причинит вам зла». Ванадис бесстрашно провела ладонью по тёмной шкуре на голове и спустилась ниже, почёсывая сбоку гигантские челюсти, способные одним движением отхватить голову взрослому мужчине. Ахиз закрыл глаза и посапывал, уже не обречённо, а почти с удовольствием. Он никогда и никому не позволял касаться себя, но теперь вдруг сделал исключение. А я с трудом поборол искушение прощупать Ванадис с истинным зрением. Вряд ли даже она мне не по зубам, но если не пробью с первого раза, почувствует. И тогда наверняка обидится». «Кто ты такая?» — спросил я. «Женщина, обычная женщина». Ванадис посмотрела на меня и улыбнулась так, что меня снова приложила. Не обилкой, а чем-то, что не измерялось цифрами. Не нужно искать под вохом, а там, где его нет видящий. Обычная женщина не отважилась бы даже коснуться моего волка, усмехнулся я. Ты называешь меня видящим. Значит, тебе известно, что я могу узнать о тебе многое, даже против твоего желания. Знаю, кивнула Ванадис. Но ты этого не сделал, хоть твоя сила и велика. Почему? Да уж. Похоже, вопросы здесь задаю не я. Ты сама расскажешь мне всё, что пожелаешь. А если нет, ты в своём праве. Это так видящий. Ванадис поднялась и бросила в печь несколько кусков дерева. Спасибо тебе. Такой дар даётся не многим, но ещё меньше среди них тех, кто сможет закрыть глаза, когда следует. Я не ответил. Видимо, так и должно было случиться. В первый раз за очень долгое время я чувствовал себя на своём месте. Или богам, или кому-то, чья власть ещё выше. Было угодно, чтобы я оказался здесь, в этой полусгоревшей избе. С этой странной колдуней и детишками, которые как раз лезли куда-то наверх на полки под потолком, обойдя занявшего чуть ли не полкомнаты хиса по стеночке. Одна из девочек закашлялась, похоже, вдохнула немного дыма от печи. По ночам холодно. В Анадис помогла самым маленьким из детей подняться. Дым уходит наверх, но зато там хотя бы немного теплее. Ты поможешь мне спрятать лошадей? Куда? Вторая половина дома почти вся сгорела, и там холодно, но стены ещё стоят, сказала Ванадис. Лошади пригодятся мне и детям. Найдётся место и для твоей, если ты хочешь увидеть её живой утром. Похоже, ночью здесь не так уж спокойно, проворчал я, выходя на улицу следом за хозяйкой. Сейчас весь день неспокойно видевший Отозвалась она, но здесь нам ничего не грозит. Когда мы привязали лошадей и вернулись в избу, там уже все спали. Хись дремал в углу, положив на лапы косматую голову, а дети устроились наверху, прижимаясь друг к дружке. Ванади сняла с крюка свой плащ и укрыла самых маленьких. Я последовал её примеру и накрыл оставшихся волчьим мехом, а сам устроился поближе к печи. Холод не способен мне навредить, но приятного в нём мало. В Анадис, похоже, думала точно так же, и на этот раз уселась совсем рядом. Так близко, что я ощутил тепло её тела сквозь толстую ткань гримстолновской мантии, и меня тут же опять накрыло. Так сильно, что даже Хис негромко заворчал во сне, подёргивая ушами. Я не нравлюсь твоему волку. Ванадис негромко усмехнулась. Или я не нравлюсь тебе, видящий? издевается, но без злобы. Так, чтобы развлечь себя или чтобы успокоиться. Когда за окном совсем стемнело, Ванадис завесила его каким-то куском тряпки и, усевшись рядом, забралась рукой за ворот платья и достала что-то висевшее на шее. Оберег. В тусклом свете огня печи блеснули камни и жёлтый металл золото. Ванадис коснулась жарелья кончиками пальцев и что-то негромко зашептала. Через несколько мгновений в интерфейсе вспыхнула крохотная иконка, и я почувствовал себя как-то спокойнее. Кажется, сработало что-то вроде благословения жилища из моего арсенала. Похоже, но не совсем. Заклятие даже не встревожило Хиса, и, судя по ощущениям, оказалось сильнее раз этак в десять. «Да уж, учиться мне еще и учиться». «Красивое», — я указал на ожерелье. «Твоя сила от него?» Я хотел прибавить что-то вроде «не боишься, что отберут», но вовремя одумался. «Если Ванадис умеет не только выстраивать магическую защиту такого уровня, наверняка завяжет в узел даже меня, если пожелает». «Нет», — улыбнулась она, — «просто украшение, но оно напоминает мне о доме. Я смогла взять с собой лишь немногое». «Расскажи мне о доме». Я легонько толкнул Ванадис плечом. Я и сам немало лет провел на островах Элиге. «Тихо!» Она вдруг схватила меня за руку. Слышишь? Где-то далеко за стеной, похоже, у самой кромки леса на входе в деревеньку, затрещали ветки.